За две недели создали кремлевский заговор, арестовали 78 человек, брали всех подряд. Сотрудников секретариата ЦИК СССР, правительственной библиотеки, оружейной палаты Кремля, особенно много уборщиц дома правительства, плотника, возчика, сторожа.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 Авеля Янукидзе топтали на пленуме, допустил засоренность служебного аппарата, покровительствовал классово-враждебным элементам, которые использовали его в своих гнусных целях. Связь его с людьми из чужого мира ему дороже, чем связь со своей собственной партией. Обнаружил себя гнилым обывателем, зарвавшимся, ожиревшим, меньшевистующим вельможей».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 Ни то задумчиво, не то насмешливо. Ладно, если что узнаю, сообщу, если не узнаю, не обессудь».